Глава девятая. Старый дом. «Да-да, листайте вот так». Цзи Цянькунь одной рукой придерживал на макушке очки, а другой держал телефон и водил пальцем по экрану. Но на нём ничего не изменилось. Осталась лишь фотография заката в пустыне. «Но чего вы боитесь, он не сломается?» Вейдзюн рассмеялся. «Приложите побольше усилий и смахните наверх. Сянь-кунь закивал и попробовал снова. Хлоп, раздался звук, экран разблокировался, и на нём появились иконки приложений. «Хух», — кратко произнёс старик, придя в восторг от этого действия. «Сейчас это стало настолько прогрессивным, просто невероятно!» Он указал на свой старый Нокия. «Этот старикан способен только делать звонки!» «Ну, то, что купил я, это телефон средней ценовой категории, но, думаю, вам будет достаточно». Вэй Цзюн наклонился и указал на экран. «Давайте ночью вас звонить». Цзи Цянь Кунь повернулся и, улыбнувшись, сказал девушке, которая стояла около кровати. «Присаживайся, можешь налить себе чаю». Юэ Сяо Хуэй также одарила его улыбкой. «Вы не беспокойтесь» и продолжил изучать полку над кроватью, иногда пролистывая книги. Вскоре Лао Цзи научился набирать номер и использовать рукописный ввод. Смартфон был для него совершенно неведомой вещью, но он с воодушевлением слушал всё, что ему говорит Вэй Цзюн. Хотя его движения были медленными и неуклюжими, старик был чрезвычайно упорным. «Давай я попробую сам!» Цянь-кунь положил телефон на колени и аккуратно тыкнул в экран, бормоча себе под нос. «Сначала нажать сюда, затем сюда». Пока Цзи Цянь-кунь старательно, иероглиф за иероглифом, набирал письмо, Вэй Цзюн обернулся и посмотрел на Юэ Сяо -Хуэй. Девушка листала учебник по уголовному процессуальному праву. Почувствовав на себе взгляд, она подняла голову и улыбнулась ему, показывая книгу. Страницы были исписаны красной ручкой, а нужная информация выделена. «Новое издание», — сказала она шёпотом. «Учится усердней нас». Погружённый в написание сообщения Цзи Цянькунь вытянул губы. «Как тебе, оригинально?» Юэ Сяо Хуэй незаметно вытянула руку и показала большой палец. С прошлого раза, когда Вэй Цзюн впервые рассказал ей о Цзи Цянькуне, она очень захотела увидеть его. Узнав, что Вэй Цзюн собирается купить ему новый телефон, девушка не только помогла с выбором, но и пришла вместе с Цзюном учить Цянькуне пользоваться гаджетом. Поначалу Вэй Цзюн беспокоился, что ей будет скучно, но увидев, что это ей приносит радость, вздохнул с облегчением. Его телефон издал звук «Динь». На экране высветилось «У вас одно новое сообщение». Он обратил внимание на Цзи Цянькуня. Тот выжидающе смотрел на него. «Ну что, пришло?» «Пришло». Вэйдзюн повертел телефоном. Открыв сообщение, он не удержался и рассмеялся. «Вэйдзюн, правда, спасибо тебе, парень». Он повернул телефон к Цянькуню. «Вам лучше добавить знаки препинания хе «Хе-хе», рассмеялся Цянькунь, «а я не нашёл». «Понял, давайте тогда я вас научу». Знаки припинания подождут. Тянькунь протянул ему телефон. Лучше научи меня снимать фото и видео. Хорошо? В этот раз Цзи Тянькунь был ещё более усердным, даже взял блокнот, чтобы сделать пометки. Через несколько минут он посмотрел на экран, а потом снова на записи и выглядел так, будто был полностью готов. Ну, давайте, попробуйте разок. Разблокировав телефон, старик зашёл в приложение камеры. Он держал аппарат в руках и, смотря в экран, хихикал. «И правда, очень чётко». Свободной рукой Цянькунь махнул в Эйдзюну и Сяо Хуэй. «Давайте я сфотографирую вас вместе». «О!» Парень, не ожидавший такого предложения, посмотрел на Сяо Хуэй. «Ну что, скромничаешь?» Девушка без стеснения подошла и взяла его под руку. «Да!» «Вот это правильно!» Дзи Цянькунь поднял телефон и аккуратно сфокусировал камеру. «Девочка, а ты посмелее других будешь. Я фотографирую!» Раздался щёлк и моргнула вспышка. Вэй Цзюн подошёл ближе, чтобы посмотреть на результат. Дзи Цянькунь нахмурился. «Звук затвора слишком громкий». Он покрутил телефон. «И ещё обязательно использовать вспышку?» «Её можно выключить». Вэй Цзюн взял телефон и быстро куда-то нажал. «Готово». «Хорошо». Дзи Цянь Кунь, сверяясь с записями, зашёл в галерею. «Хм, неплохо, неплохо». Он повернул телефон к Юэ Сяо Хуэ. «Ну как, у старика недорно получается». На фотографии Вэй Цзюн, стоя в каменной позе, сконфуженно улыбался. Сяохуэй же, крепко схватив его под руку, улыбался, немного склонила голову вправо. Весь её вид показывал игривое настроение. Юэ Сяохуэй задорно рассмеялась. Посмотри на своё предплечье, будто искусственный протез. Дедушка, отправьте мне, очень забавно вышло. А? Дзитянькунь был в смятении. Как отправить? Проявить фото? Это легко. Сяохуэй взяла у него телефон и быстро, проведя по экрану, отдала обратно. «Я помогу вам установить Вичат». Э, «Чат?» — это запутало Дзи не ещё больше. Э, «Что такое чат?» Прошло несколько минут, и Тянькунь уяснил, что такое Вичат. Ещё немного повозившись с телефоном, он был вне себя от радости. «Эта штука хороша! Прямо как переносная радиостанция!» Он поднял голову и посмотрел на них. «Благодаря вам, такой старик, как я, тоже, считая освоил высокие технологии». «Естественно», — Сяо Хуэй широко улыбнулась. «Вы такой модный, дедушка. Как же вы можете не использовать смартфон?» Тянь-кунь снова залился смехом, и в этот момент его аппарат внезапно зазвонил. Плавная мелодия на звонке заставила его запаниковать. «Ой-ой, как же принять звонок? Я сам, сам!» Выражение на старческом лице стало более напряжённым. Он провёл по экрану и принял звонок. И заулыбался, он же справился сам. Но, прижав телефон к уху и перекинувшись несколькими предложениями с кем-то, мгновенно помрачнел. «Да, я понял, сейчас же подойду». Сбросив звонок, он хмуро просидел в молчании с полминуты, сжимая телефон в руках. Вэй Цзюн и Сяо Хуэй обменялись растерянными взглядами, не понимая, что произошло, и не осмеливаясь спросить. Наконец Цянь Кунь поднял голову и натянуто улыбнулся. «Пойди, Вэй Цзюн, открой шкаф. Там кожаная сумка». Вэй Цзюн вытащил набитую до отказа старую сумку. Сянь Кунь открыл её и немного покопавшись внутри, достал несколько распечатанных подписанных бумаг. Вэй Цюн, у тебя есть занятия после обеда? Нет, он помотал головой. А что такое? Нагружу тебя немного. Он с виноватым выражением лица протянул бумаги Вэй Цюну. Можешь сбегать кое-куда? Ду Чен въехал в район сиюань и сразу же заметил несколько полицейских машин, которые припарковались около четвёртого здания. Полицейские в форме старались сохранять порядок среди собравшихся около них жильцов, с любопытством наблюдавших за развернувшейся картиной. Ду Чен припарковался, подумал и достал до сей сумки. Быстро пролистал его, горько ухмыльнувшись. Закрыл машину и пошёл прямо к четвёртому зданию, минуя толпу. Но полицейские сразу преградили ему путь. Дучен хотел достать досье, но увидел курящего возле машины Джан Джен Ляна и окликнул его. Тот повернулся на голос и, увидев Дучена, поспешил к нему. «Наставник?» — он махнул рукой, требуя пропустить его. «Это свой». «Повторный опрос мест происшествия или опознание «Опознание». «Вы зачем пришли? Мы сами справимся». «Расследую другое дело». дучен направился ко второму подъезду. «А что с теми двумя наркоторговцами?» «Они в доме». Джен Лян тоже последовал за ним. «Разве начальство не сказал вам отдохнуть? Почему же вы снова...» «Есть одно старое дело. Пока не разберусь с ним, душа не успокоится». И Ду Чен, не желая объясняться дальше, быстро зашел в лифт и нажал «восемь». Они молча стояли в кабине лифта. Внезапно Чжэнь Лян шепнул. «Убийство с расчленением?» Ду Чен застыл, инстинктивно повернув к нему голову. И в этот момент он увидел, что Чжэнь Лян копошится в портфеле, и тут же заметил папку с тем самым нераскрытым делом. «Это оно, да?» Ду Чен задумался на несколько секунд и решил ничего не скрывать. «Да». «В этом же здании?» Дучен кивнул куда-то вверх. «803-я квартира». «Твою ж мать!» Джан Джен Лян раскрыл рот. «Разве это не совпадение?» «Оно самое», — усмехнулся Дучен. судьба Лифт остановился на восьмом этаже, двери медленно открылись. Проём распахнутой двери 803-й квартиры был перечёркнут ограждающей лентой. Рядом стояли двое полицейских в форме. «Где остальные?» — спросил Джейн Лян. «Поднялись на пятнадцатый этаж». «Понял». Он повернулся к Дучену. «Не хочешь войти посмотреть?» Дучен кивнул и, нагнувшись, пролез под лентой. 803-я квартира состояла из спальни и гостиной. Планировка была типичной для прошлого столетия. Простое обустройство комнат, старая двуспальная кровать, шкаф для одежды и письменный стол. Дудчен ощущал себя так, будто вернулся в девяностые. Он прошёл от спальни до гостиной и кухни, затем осмотрел ванную комнату и, повернувшись, спросил Джейн Ляна. «А где хозяин?» «Мы оповестили его, сам он ещё не приехал». Тот взглянул на часы. «Думаю, скоро должен быть». «Его фамилия случайно не Цзи?» «Верно», — Джан Чэнь Лян поднял голову. «А кто «Муж одной из потерпевших». «Вот как! Ты что-то обнаружил?» Ду Чэнь отрицательно помотал головой. «Я так полагаю, сам хозяин уже давно здесь не живёт». Чэнь Лян быстро вытащил телефон. «Я наберу его». Он ещё не нажал на кнопку вызова, как около двери раздался тихий скромный голос. «Не нужно. Я здесь». Ду Чен и Джан Джен Лян одновременно повернулись и увидели в дверном проёме обеспокоенного молодого парня. Девушка рядом с ним невозмутима и с любопытством оглядывалась по сторонам. «Вы... ты...» Джан Джен Лян был крайне удивлён. «Хозяин?» «Нет». Парень, очевидно, занервничал ещё больше. «У Лао Цзи, хозяин этой квартиры, парализованы ноги, он не может ходить. Поэтому вот, попросил меня». Вэй Цзюн протянул удостоверение личности и несколько бумаг. Джан Джэнь Лян взял их и для начала пробежался взглядом по паспорту. «Ци Цянь Кунь». Он протянул его Ду Чену. Тот ещё помнил это лицо, однако сейчас его хозяин наверняка выглядит старее, чем в его воспоминаниях. Двадцать три года назад Дучен стал свидетелем того, как этот мужчина держал конечность своей жены и рыдал до потери сознания, а также видел собственными глазами, как он сидел в коридоре отделения полиции и хватал каждого проходящего полицейского, спрашивая, как продвигается дело. Ещё более отчётливыми были воспоминания, как во время слушания дела он, преодолев стену из троих судебных полицейских, бросился на обвиняемого. Ду Чен посмотрел на год выпуска «Паспорта» — 2001-й. Человек этот осунулся, морщин прибавилось, но то, что осталось неизменным, — это его взгляд, полный тоски и ненависти. Чжан Чжин Лян посмотрел договор аренды, который держал в руках, повернулся и сказал Дучену. «Время совпадает. Те дельцы не соврали. В тринадцатом году они и правда начали здесь производство и продажу наркотиков. К тому же Ци Цянь Кунь, скорее всего, не является соучастником». Дучен закивал и, повернувшись к мальчишке, смерил его взглядом. «Как тебя зовут? А?» Тот, похоже, был в своих мыслях и немного не ожидал, что к нему обратятся. «Меня зовут Вэйдзюм». «Кем ты приходишься, дзи Цянькуню?» «Можно сказать, другом». «Ты только что сказал, что его ноги в плохом состоянии. Что с ним? Где он сейчас проживает?» «Он парализован», — мальчишка почесал затылок. «Сейчас находится в доме престарелых». Ду Чен и Джан Чэнь Лян переглянулись. Первый достал блокнот и записал точный адрес. «Хочешь, я подвезу тебя?» — предложил Джэнь Лян. «Не нужно», — Ду Чен помотал головой. «Попрошу этих ребят сбегать». Вэй Цзюн, выдохнув, окликнул Юэ Сяо Хуэй, но та уже зашла внутрь. Парень улыбнулся Джэнь Ляну и, зайдя следом, аккуратно потащил подругу на выход. Но стоило ему дотронуться до её руки, как стало ясно, что она дрожит. Юноша сильно удивился и хотел же спросить, в чём дело, но Сяо Хуэй пробормотала что-то неразборчивое, и, отбросив руку Вэй Цзюна и поджав губы, быстро вышла из квартиры номер 803. Вэй Цзюн сразу же побежал следом, оставив Ду Чен и Джан Джен Ляна стоять в недоумении. «Это ж не место убийства», — Джан Джен Лян осмотрелся по сторонам. «Чего она так испугалась?» Ду Чен ничего не ответил, лишь шмыгнул носом и направился к лифту. Как раз там он столкнулся с этой девушкой, которая буквально ворвалась в кабину лифта. За ней суетливо шёл тот парень. Как только лифт остановился на первом этаже, Юэ Сяо Хуэй выбежала из кабины. Стоило девушке выйти на улицу, как её тут же вырвало. Вэй Цзюн, торопливо подойдя, хотел похлопать её по спине, но подумал, что это будет неподобающе. Вместо этого он направился к магазинчику, расположившемуся у самого входа в жилой комплекс. «Погоди, я сейчас». Когда Вэй Цзюн вернулся с бутылкой воды, Сяо Хуэй тяжело дышала, прислонившись к стене. «Ты как?» — он открыл бутылку и протянул ей. «Уже лучше?» «Спасибо». Её лицо было бледным, как лист бумаги. В голосе слышалась сильная слабость. «Здесь грязно, отойди подальше». Юэ Сяо Хуэй прополоскала рот и сплюнула, а затем подняла руку, чтобы вытереть холодный пот со лба «Намного лучше», — девушка улыбнулась Вэйдзюну. «Не волнуйся». «Что это с тобой?» Вэйдзюн протянул ей пачку салфеток. «Отравилась?» «Хотела бы я знать». Её снова пробрала дрожь. «Как только я вошла в эту квартиру, сразу почувствовала ужасный холод, тот самый, который пробирает до костей». «Ты сильно замёрзла?» «Нет». Юэ Сяо Хуэй помотала головой. «В квартире был запах, ты не почувствовал?» «Хм, парень сразу же задумался». «Да ничего не было вроде». «Как странно». — сказала она себе под нос сильнее укутываясь в пуховик. В эти он, протянув руку, взял у неё портфель. «Пойдём, выпьем чего-нибудь горячего». Через полчаса они уже сидели в пицца-хат. Юэ Сяо Хуэй, обхватив ладонями чашку с фруктовым чаем, пила горячий напиток маленькими глотками. Наконец-то её лицо приобрело здоровый цвет. «Может, хочешь поесть чего-нибудь?» Вэйдзюн придвинул к ней пышное муссовое пирожное. «Наверное, ты уже проголодалась?» Юэсяо Хуэй кивнула и отломила ложкой маленький кусочек. «Ну, прости, я заставил тебя таскаться со мной». «Да что ты! Это не твоя вина, я просто почувствовал себя очень странно. А Лао Цзи, кстати, и правда очень интересный». «Да...» Вэй-Дзюн улыбнулся. У старика необычная аура. «А, слушай», — внезапно вспомнилась Ао Хуэй. «Сегодня же не нужно возвращать договор?» «Не нужно. Просто отдам ему в следующий раз». Вэй-Дзюн посмотрел на наручные часы. «К тому же нам нужно вернуться в университет». «Да. Когда поедешь к нему, позови меня». «Ты хочешь поехать еще раз?» «Хочу». Сяо Хуэй допила чай. «Ты смотрел, великий мастер?» Художественный фильм Вонга Карвая, посвящённый биографии мастера боевых искусств Инмана. Режиссёр Аван Цяуэя смотрел. Юэ Сяо Хуэй посмотрела в окно. Солнце уже садилось. Поток людей на улицах внезапно забурлил. Незнакомые лица... Люди, которые шли в разные стороны, сталкивались взглядами на мгновение и снова разбегались. «Все встречи в этом мире — это встречи после долгой разлуки».